Два тридцать первая. Непрошибаемый. Бронированные крысы пришли не сразу. Требовалось время, чтобы их неспешные переваливающиеся тушки добрались до импровизированной стоянки. Олег честно выполнял работу. Монстры развоплощались от одного удара. Лутеры, действуя в команде, продолжали выбивать целые горы предметов. Расходники, доспехи, крафтовые материалы. Все это валилось в огромных количествах. Светло внимательно слушал пояснения Бора, хотя где-то в глубине души чувствовал, что эта информация ему не пригодится. Смотри, говорил анархист, показывая на весельчака. Взять ту же алхимию? Ты думаешь, что для неё нужны только ступка и пестики? Как бы не так. Нужны ещё кальцинаторы, реторты, перегонные кубы, десятки разных сосудов, весы, линейки, ножи, ножницы, специальные верёвки. «Мерные емкости и много-многое другое». Олег вспомнил, что когда-то давно оставлял мобному привлекателю неизвестную траву. И он, видимо, открыл в ремесле алхимию. «И ведь у всех этих предметов, не считая расходников, свои ранги, типа и классификации», — продолжал Бур. «Хотя и у некоторых расходников тоже. Взять меня. Я гвоздодел. У меня 49 разнообразных системных элементов». И каждый из этих элементов играть свою роль и усиливать создаваемый предмет, а он в свою очередь усиливать нас. Так что у тебя очень странный класс. Я понимаю, что в нём есть и свои плюсы, но на большой дистанции ты можешь оказаться в затруднительном положении. Светлов слушал, наблюдая, как в инвентаре грузчиков испаряются инструменты для обработки металлов, пластмассы, дерева. В бездонные пространственные карманы проваливались пучки трав, разноцветные камни, Слидки с неизвестными сплавами и художественные принадлежности. В определённый момент Бор радостно закричал, получив эпический набор зажимов и плоскогубцев. Анархист, не взирая на протесты мулов, сразу же забрал предметы себе. Через час Гравица подскочила к Леону. Человек, к удивлению Олега, ласково потрепал зверька по махотной морде, а после прижал красную панду к себе. И томица не сопротивлялась. Светлову даже показалось, что они о чем-то переговариваются. «Мы синергичны», — сказал Весельчак, окутываясь синей аурой. «Радиус моей классовой способности увеличен на двести процентов». Если вокруг хмурого гравица повелась и всячески выказывала уважение, то с Леоном ее поведение было совершенно другим. Отсекатель чувствовал, что она взяла над ним незримое шефство. Он наблюдал, как с каждой минутой весельчак становится менее грубым, а через 3 часа Леон стянул шлем и даже начал улыбаться. Светлов заметил, что лицо здоровяка посечено множеством отметин. Незаживающие шрамы переплетались с зелёными прожилками, а разорванный рот был скреплён на уголках губ системной проволокой. Внутреннее чутьё подсказывало, что время уходит. Диадема начала постепенно нагреваться. Бор Обратился Олег. Мне надо идти. Гравица поставляю с вами. Он вопросительно посмотрел на питомницу. Красная панда кивнула. Она уже показала, что способна уничтожить этих крыс. Так что ваш сбор трофеев продолжится. Предупреди защитника. Через трое суток я вернусь и уничтожу вампиров в лагере. Малышка, не скучай. И вот это тело, он указал на тромба, не превратив преобразившегося. Анархист пытался запротестовать. Он успел сказать что-то про яму в земле, но Светлов не стал слушать дальше. Он взмыл в небо и направился к матёрам тварям. И опять теряю время. Надо прокачаться и повысить не только физическую защиту, но и остальные характеристики. Змеи дали мне защиту от ядов, но тут есть и другие мобы. А жизни мне теперь не надо экономить. Когда я уничтожу патриарха, у меня должно остаться в запасе меньше пяти возрождений. Рассуждал Олег. Круанский браслет откатился. Светлов зафиксировал все параметры назначения в 4999 и тут же закинул в них по одному очку. Внимание, в ваших характеристиках достигли, ребята, порога размития. Телосложение, выносливость и интеллект снижены в два раза. Текущее значение 1250. Он мчался, уничтожая по пути всех мобов. Теперь он не обращал внимания, что цепляет и тех монстров, которые должны были добраться до отряда и преподнести лут. «А вдруг чертов защитник прав, и я не смогу выбраться?» задавался вопросом Светлов. «Что именно я упускаю? Тоталитаристы ведь не могут знать мой секрет». Отсутствие фамильяра снизило скорость обнаружения крыс. Но все же твари находились. Сепаратум пронзал их тушки, твари погибали. Олег не тратил ни секунды на просмотр возможных трофеев. Иногда выпадали субстанции, которые несли в себе след залетевшим человеком. Через несколько часов перед ним высветилось сообщение: "Ваша общая физическая защита достигла 500 единиц. Ваш организм будет модифицирован. Несистемные предметы не смогут нанести вам урон". Светлов начал падать. Неконтролируемый полёт направил человека вниз. Но у самой Земли он успел активировать безинерционную остановку и тут же отключился. Изменения произошли быстро. Кожные покровы перестроились, становясь непроницаемыми для земного оружия. В миллиметре от тела возникла тонкая энергетическая оболочка. «Начало положено», — улыбнулся Олег. «И ведь теперь я пуленепробиваемый. Надо будет попросить кого-нибудь выстрелить в меня». Он быстро пришёл в себя и снова взмыл в небо. Ранг перевалил за 60 единиц. Бор говорил, что защита выбитых ботинок из крыс всего 50 пунктов. Вспомнил Светлов. Если на каждом элементе брони будет такой показатель, то получается, что я собрал полный комплект и скоро при взойду этот доспех. Олег продвигался вперёд. Он продолжал убивать мобов, но эссенций больше не попадалось. На пятидесятый матёрый твари Светлов понял, что система каким-то образом ограничила продвижение по этому параметру. Отсекательно мгновение завис. В его голове возник вопрос, на который Бор должен был дать ответ. Он рванул в сторону анархиста, уничтожая попавшихся по пути мобов. Повышение общего числа распределяемых очков характеристик никто не отменял. Он говорил, что вернётся через трое суток, сказал командир группы, когда Олег остановился в метре от него. "Как вы меня находите?" сразу же спросил Светлов. "Почему поисковый луч бьёт в мою сторону?" Догадался наконец-то, протянул бор. "А, что такое?" вклинился Тромп. Выглядел он плохо. Руки тряслись, губа дёргалась, а глаза безостановочно бегали. При входе в локацию у меня высветилось оповещение, что на этой территории меня невозможно обнаружить никаким способом. Олег внимательно следил за анархистом но тот был абсолютно спокоен. «Пассивное умение скрытности, и поэтому мне интересно. Как мы тебя находим?» Закончил за него Бор. «Тебя найти никак не получится, это да. Но можно обнаружить предмет на твоем теле. Арсений сделал слепок диадемы, так что поиск теперь направлен не на тебя лично, а на владельца артефакта. Понимаешь разницу?» «Развучит странно», — снова подал голос бывший тоталитарист. «Но эта диадема должна быть моей...» «Это у нее свойство такое», — отмахнулся Светлов, но все же пояснил. «Всем она нравится. В описании написано, что она пропитана эманацией мехионного сплава, а он привлекает почти всех существ. Бывал в представительствах. У ориотов медальоны как раз из этого материала сделаны». «Помнишь, я тебе про мерзкую бабку из Китай-города рассказывал?» «Тромб, еще раз так ее назовешь», — проговорил Олег максимально ласковым тоном. «Я тебе отрублю руки, затем ноги». После чего, насильно сделаю тебя своим вассалом и заставлю сожрать твои же конечности, или что-нибудь похуже придумаю. Фантазии у меня богатые. Понял, вопросов нет. Новый адепт ордена показал открытые ладони. Так что ты хотел поведать про Тамару Игоревну? спросил Светлов. Не называй людей по старому имени, вклинился Бор. Нельзя этого делать. Отвыкай. Надоело. Когда откатится кронский браслет перейду на 25-й уровень, решила ткатель. Тромп тем временем начал отвечать на вопрос. Так вот, бабушку я встретил в Китай в городе, и и когда она описывала диадему, то у меня появилось ощущение, что она должна быть моей, а когда я впервые её увидел, то полностью удостоверился в этом. Не знаю, что это за чувство, интуиция или ещё что-нибудь. — Я тебе сразу про это не сказал, потому что ситуация не располагала. Мы ведь гнались за тобой и собирались поймать, а потом разоплатить. А сейчас вот сказал, Диадема должна помочь мне стать Сизуреном человечества. Я им все равно стану, но с ней быстрее. — Э, мужик! — встрял в разговор один из грузчиков. — Все события в моей жизни указывают на то, что лидером стану я. Пока что я слаб, у меня минус третий ранг. Но через годы ты сам все увидишь, а потом будешь рассказывать, что лично со мной общался». «Да куда ты лезешь?» — спросил очередный Мул. «У тебя даже в инвентаре места меньше, чем у меня. Да и шмот намного хуже. Лидером стану я». Олег с минуту слушал начавшуюся перебранку. Каждый человек, не считая Бора, пытался убедить другого, что именно он является избранным системой. Светлов видел, как анархист морщится и при этом смотрит на всех с нескрываемым превосходством. Отсекатель только сейчас обратил внимание, что гравицапа и мобный привлекатель отсутствуют. С этим вопросом Олег обратился к присутствующим. Те указали куда-то вдаль, продолжая при этом спорить о лидерстве. Светлов активировал полёт и в паре сотен метров заметил лежащего иссельчика и питомицу. Он сразу же рванул к ним. Красная панда корпела над лицом Леона и томится вырезала куски плоти. Один из её когтий пронзал кожу, а зубы впивались в щёку. Олег подождал некоторое время, прежде чем спуститься. Малышка, чем занимаешься? спросил Светлов. Она лечит меня, прохрипел весичаг. Шрам овирает, ковы сращивает, некоторые кости фравляет. И ожезволи ещё фрыскает. Так ты наконец-то общаться начал. Прогресс отсекатель улыбнулся и подошёл поближе. Кто тебя так повредил? При возрождении у нас же всё восстанавливается. Зависит от того, какие твари тебе раны оставили. Слышал про хёрские ульяния? У меня в одном из перстней написано, что приоритет атаки от них снижен до минимума. Олег посмотрел на свойства неонового кольца. "Что ты, что тебе войшло? Не в коншу оче, не взвляйся от этого фёршня. — посоветовал Весельчак. — Даже если найдешь кольцо на плюс тысячах телосложения, то все равно приоритет этому першню отдавай. — Я учту, — серьезно кивнул отсекатель. Менять кольцо, которое пассивно защищает от нескольких возможных смертей, он не собирался. Что за влияние? — Ты еще не понял? Существа, погавшие в от этих воздействия, раны, незрывающие оставляют. Отрежут тебе язык, будешь ходить без языка. «Выколю два глаза, выйдешь с лифуем, и знаешь, что самое странное?» — спросил Леон и тут же ответил сам. «Не должно быть такого в нашем мире. Тот, кто открыл доступ к силе и создал все локации, не учитывал это. Оставшие и преобразившиеся должны были быть, но не такие влияния. И ардовых артефактов не должно быть, и афлотов, да и много чего другого». «Ты это откуда знаешь?» — спросил Олег. Он в очередной раз порадовался своей особенности. решается ли ощался, удивил весельчак. Они рассказали, и они не знали, как меня вылечить, а твой фелиарс уврачевается? Это тоже странно. У гравицап и много талантов, так что радуйся, сказал Светлов. Он смотрел на питомницу, которая полосавала щёку старого знакомого. Отсекатель подумал, что свои новые когти она получила от дерева, и оберега тоже не должно было быть в новом мире. Ты вообще меня помнишь? В один из первых дней ты продавал информацию о локации первого уровня. Она еще в твоей квартире была. Я зачистил ее. А потом передо мной твой сосед развоплотился. Мне хреново было. Я к тебе бухать пошел. И выговориться смог. Считай, что ты мне жизнь спас. Помню, конечно. Заржал Леон и тут же поморщился от боли. Для меня тогда то еще и сытания выла. Пришел ко мне какая-то выскочка. Прошел зал в овове. У тебя ведь не было тогда класса. Ты представляешь, как я к тебе относился в тот момент. Но я смог вытерпеть и получил за это несколько колец, которые сумме и десяти валов характеристик не дают. Одно хорошо. Траву ты мне оставил, я хотя бы ремесло смог открыть. Ну, значит, не зря меня выслушивал. Олег тоже улыбнулся. Говорят, что ремесло — полезная вещь. Да, ты присутствовал, когда мне Бор объяснял этот момент. Странно, что у тебя его нет». Это же основа основ. Ты мне вот что скажи. Сейчас на вашей стоянке идёт жёсткий спор по поводу лидера земли, и я знаю, что ты тоже думаешь, что станешь в будущем сюзереном. И не спорь, сказал Светлов, видя, что Весельчак хотел возразить. Хотя бы сам себе в этом признайся. Так вот, у тебя какие предпосылки к этому? Ты тоже думаешь, что я им стану? спросил Леон. Гравица по закончила процедуры. Она прыгнула на плечо Олега и облизала его щёку. Ты, кстати, почти нормально выглядишь, оценила Тикатер. Шрамы остались, но, как говорится, они украшают мужчин. Род стал нормальным и зелёных прожилок не осталось. Мои поздравления. На вопрос ответь, какие предпосылки? Я бы у грузчиков спросил, но там не все нормально говорить могут. И если говорить прямо, то они клинических дебилов напоминают. Ты всё равно не выйдешь из этой локации, так что скажу, начал весельчак Он материализовал зеркало и всматривался в отражение. На лице оപ്രскользнула нескрываемая радость. Я один из первых, кто развёл клан до второго уровня. Теперь для зачистки локаций мне не нужны другие люди. Мобы за меня сами всё сделают, и я буду становиться сильнее с каждым днём. Меня любят люди, так что в конечном итоге они пойдут за мной. Ну и пережил я достаточно, и при этом начал с самого низа. А такое мои будущие вассалы тоже любят. А не ведь скорее пойдут за обычным человеком, который смог возвыситься, чем за бывшим папенькиным сынком. Э, имеет место быть, протянул Олег. А ранг у тебя сейчас какой? И почему ты говоришь, что я не выйду из локации? Что за уверенность? Если ты про ранг общей опасности, то он у меня пока что в минусе. Против людей я сейчас ничего не могу сделать. А насчёт другого вопроса, Леон продолжал рассматривать себя. Он поглаживал пальцами по уголкам губ и подбородку. Арсений в этом полностью уверен. "Ты не смотри на его возраст, он очень много знает. Да жу удивительно, что у него такой странный и неподходящий для него класс. Хотя с другой стороны, он ведь встал на защиту пленниц. В любом случае, смирись. Ты не жулец. И спасибо тебе за фамильяра. Поверь, он не просто так оказался рядом со мной. Сам мир хотел, чтобы мы встретились. Кстати, Когда я получал про это ничего не спрашивай. Класс. То просматривал потенциал развития мобного привлекателя. Вспомнил Светлов. Он не стал говорить, что имеет надёжный план выхода из вампирского логова. И ты сможешь привлекать всех существ во вселенной на свою сторону. Атакующие и защитные умения твоих последователей смогут увеличиваться до бесконечности. И ещё у вассалов энергии не будет тратиться. Олег увидел улыбающуюся рожу. «Только не думай, что один такой. Любой класс можно развить до таких высот». «Если любой, тогда я просто стану первым среди равных», — уверенно проговорил собеседник. «Ты заблуждаешься. Мы все заблуждаемся. И я тоже. Красная девица, идем в лагерь. Мне нужно проверить одну вещь». Олег помог весельчаку подняться. «Яль на свете всех умнее, всех румяней и белее». Передразнил Светлов, и тут джомчал всё вверх, уворачиваясь от тяжёлого кулака. Группа сборщиков продолжала что-то доказывать друг другу. Олег отвёл тромбу в сторону и проговорил: "У тебя есть автомат или пистолет и нож с гранатой?" "Всё есть", ответила Депт, материализуя предметы. "Что именно надо?" "А всё и надо", сказал Светлов, забирая земное оружие. "Мне нужно поэкспериментировать. Скоро вернусь". Отсекатель взлетел и удалился на пару километров. Он перезарядил пистолет, приставил дуло к руке и испустил курок. Пуля врезалась в кожу и бессильно упала на землю. Затем пустил автоматную очередь себе в живот. Никаких повреждений. Малышка, как тебе моё обновлённое тело? усмехнулся Олег. Я теперь непрошибаемый. Он попытался вонзить остриё кухонного ножа в глаз. Лезвие с треском сломалось. Затем посмотрел на гранату. Сперва хотел засунуть её в рот, но передумал. Просто поднёс её к шее. Осколки посекли незримую броню, но бар здоровья не дрогнул. Думаю, в этой локации ещё должны быть вещи, которые могут усилить меня. Так что я отправлюсь на поиски новых мобов. Ты со мной? Гравица по посмотрела на хозяина. Светлову показалось, что он увидел в её глазах сочувствие и томится покачала головой. Понял. У тебя есть инвентарь или что-нибудь в этом роде? спросил Олег. Красная панда кивнула. Хорошо. Тогда я сейчас отправлюсь в какое-нибудь другое место. Вопроси у Бора артефакт поиска. Держи его активным. Так я буду знать, где ты находишься, и через пару-тройку дней вернусь. Согласна? Да, раздался в голове голос. Светлов через несколько секунд оказался в лагере. Анархист, поняв, что от него требуется, сразу же выделил предмет, который ищет Диадему. Гровица поубрала его в пространственный карман. «Не скучайте!» — сказал на прощание Олег. Он отдал оружие тромбу, перегнал всю ману в перчатку и приставил ее к виску. Отсекатель мог бы и своим ходом добраться до новых мест, но теперь ему не надо было экономить жизни. Бесшумный огненный снаряд оставил в голове большое отверстие. «Вы погибли. Внимание!»